К 1930 году уже целых 15 млн человек ездили на собственных автомобилях Ford T. Так назвал Марку свои машины Генри Форд. Ого! 15 млн! И у всех одинаковые машины? Интересно. А какие были эти Ford T? Хочешь узнать? Тогда Отправляемся в Нью-Йорк 30-х годов.